Там всего-то парочка натюрьмортов, да какой-то пейзажек, 20 на 15 сантиметров. Ну, дать тебе адрес и телефон. У Саши перехватило дыхание. Чей? Альбина, чей же? Да что с тобой сегодня? Ирина изумленно глядела на девушку. Тебе плохо? Глотни водички. Но Саша отказалась и от воды и от многочисленных лекарств, которые в изобилии оказались у хозяйки салона. Она записала адрес той галереи, где нашлись картины Корзухина, и как бы, между прочим, спросила, «Он что же, умер?» «Я поняла, что да», — кивнула Ирина. «Иначе, наверное, сам бы продавал свои картинки. А может, просто спился или попал в дурдом? Но ты меня удивила, честное слово». «Назвать московского художника, о котором я и понятия не имею? Долго же ты его искала? Скажи на милость, Корзухин какой-то». Саша поблагодарила ее и, выйдя на улицу, поймала машину. Ей нужно было торопиться. Первый день, отпущенный ей по условиям договора, близился к концу, а она все еще была далека от своей цели. Ее грела только одна надежда. Может, тот пейзаж, который висит в галерее, окажется копией того, который она уничтожила? Ведь часто бывает, что художник выполняет несколько картин на одну тему. А если нет, тогда, — решила Саша, — она найдет жену Корзухина, а через нее попытается что-то узнать о нем самом. И если только он жив... Саша поклялась дать ему даже не 60, а сто, двести долларов. Только бы он повторил свое произведение заново, для нее. Крохотный магазинчик в переулках возле старого Арбата был заметен издалека. Его единственная маленькая витрина была щедро иллюминирована, а в ней, на черном бархатном постаменте, красовалась освещенная фиолетовыми лампами статуя Венеры Милосской. Это должно было информировать публику, что здесь продаются предметы искусства. Саша неодобрительно оглядела статую, потянула на себя тяжелую дверь, забрякал колокольчик, потянула теплом, и девушка оказалась в небольшой квадратной комнатке, где не было ни прилавков, ни кассы, ни продавцов. Единственным предметом мебели была длинная кушетка, обтянутая фиолетовым потертым бархатом. На кушетке сидела женщина, почти такая же полная, как Ирина. Это было настолько курьезно, что Саша не удержалась от улыбки. Женщина читала какой-то журнал и едва подняла глаза, чтобы оглядеть посетительницу. Саша догадалась, что это и была хозяйка салона. Но в отличие от молодой, хорошенькой и белокурой Иры, Альбина была вовсе не молода, не хороша собой, а голову ее венчало старомодное пегой украшение в виде пучка. Саша прошлась вдоль стен, где были тесно развешаны картины. Мимоходом она отметила, что здесь по большей части висит страшное барахло. У Ирины выбор был куда лучше — Наконец хозяйка обратила внимание на Сашу и отложила свой журнал. «Вам помочь? Чем вы интересуетесь?» «Корзухиным», — ответила Саша. «У вас должны быть три картины, кажется». «Есть, есть», — кивнула та, сразу переходя на более доверительный тон. «Это не насчет вас?» — звонила Ира. Я так и подумала. «За весь день ни одна собака не зашла, можете себе представить?» Одни друзья знакомые, а ваш Корзухин там, в уголочке. И она показала куда-то вниз. Чтобы разглядеть эти картины, Саше пришлось согнуться пополам. Прежде всего она рассмотрела пейзаж и убедилась, что ничего общего между ним и погубленной картиной нет. Сдерживая разочарование, она осмотрела и натюрморты. Нет. Этот художник ей не нравился и уже не имел шансов понравиться никогда. И Саша с раздражением думала, что здесь, в этом пошлом магазинчике, среди ширпотреба ему самое место. Альбина тем временем вяло расхваливала товар. Он ведь уже не работает, так что других поступлений не будет. Если вы интересуетесь восьмидесятыми годами, лучше Корзухина даже искать нечего. — Ну, так уж и нечего, — выпрямилась Саша. — А сколько стоят эти картины? «Ну — Ну? Альбина быстро покусала незажженную сигарету и решительно заявила. — Все три отдам за двести долларов. И только потому, что жена его страшно нуждается. — А он сам? — поинтересовалась Саша. — Он? — Альбина чиркнула зажигалкой, затянулась и поморщилась. — Он уже... Полгода в бегах. То ли в бегах, то ли с ним что-то случилось. У жены нет сил его искать. — То есть он жив? — обрадовалась Саша. — Может, и жив, — кивнула та. — Ну что, берете? — Не знаю, — девушка изобразила колебание, снова и снова разглядывая картины. — Я бы еще посмотрела другие его работы. У жены они есть? Можно узнать ее координаты?» Как она и ожидала, Альбина не обрадовалась этой просьбе. Может, она и не брала себе ничего с корзухинских картин, но продать их ей все-таки хотелось. Однако Альбина достала записную книжку и продиктовала Саше телефон. Напоследок добавила, «Она чуточку не в себе, так что вы поосторожнее». Она, знаете, ревновала его к каждому столбу. «Еще решить чего доброго, что вы его любовница, у которой он прячется!» Женщина коротко хохотнула. «Так что вы скажите Кате, что это я вас послала. Запомнили? Ее зовут Катя». Саша позвонила жене художника из уличного автомата.